— Вы имеете в виду гидроплан? — широко раскрыв глаза, спросила Джейн Хеллер. — Как? Вы не знаете, дорогая, — удивилась миссис Бантри. — Такой милый курортный городок Кестенспагидра. Примечание. Кестенспагидра.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 Мисс марп взглянула на привлекательную, преуспевающую Джейн Хельер и медленно наклонила голову. «Понимаю, моя дорогая, понимаю».